Там внизу столько всего интересного. Он вспомнил полузатопленный город, который не успел толком рассмотреть вчера в сумерках. Неужели в этих развалинах еще живут люди? А рынок, на котором продают морских чудовищ? Я должен во что бы то ни стало взглянуть на них. Убедившись, что ни вида поблизости нет, Аюр сбежал по длинным винтовым лестницам,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 Незнающим сомнения тоном объявил Юр. «Как скажешь, молодой господин, как скажешь!» Начальник переправы жестом указал двоим верзилам браться за весла и отвязывать одну из лодок от причала. «На той стороне, в храмовой стражевой башне, ты можешь подобрать себе достойное оружие и коня!»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 — Ну, по правде говоря, водятся тут такие, что на них лучше даже не глядеть. «Да — Да? А Юр подбоченился и, будто не расслышав последней фразы, объявил. — Я желаю их увидеть. Отведи меня туда. — Так скажешь, юный господин. Без особой радости согласился Туоли. Он ткнул рукой в узкий проезд между домами. — Тогда нам сюда. —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 Макушка того едва достигала его носа. Впрочем, и трое остальных храмовых стражей мало уступали ему ростом и шириной плеч. За спиной каждого из них царевича было просто не видать. — Как скажешь. Но все же будь осторожен. Аюр небрежно кивнул и направился вперед, разглядывая выложенную на прилавке свежую добычу. В этот ранний час торговля была в разгаре.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 Толстенная, как надутый бычий пузырь с выпученными красными глазами и острым будто шило хвостом, билась на прилавке, хватая ртом воздух. «А, вот, пожалуйте!» Заметив любопытство приезжего, бодрый скороговорка начал торговать. «Отличный товар! Лучшего не найдете! Нынче такую редко поймаешь!» «Ее что же, едят?» — покачал головой Айюр. «Эт, когда как!» Если она нас сушит, то вы ее, а если в воде, то она вас как повезет. А вот еще поглядите-ка, господин!» Торговец вытащил бодейку, на дне которой под водой лежало три странного вида замшелых камня. Вот только камни эти были покрыты слоем бородавок и угрюмо глядели на царевича бессмысленными круглыми глазами. «Святое солнце! Что это за твари?»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 Бадья была заполнена этими существами, и, казалось, ничто не мешает им расползтись. но не тут-то было. Каждый из них норовил схватить собрата, стащить вниз, не дать выбраться. Наилучшие крабы, поверь, наилучшие! Торговец вдруг осекся и молча уставился куда-то за плечо Аюра. Уязвленный невниманием, царевич было собрался его резко окликнуть, но ощутил, что надторжищем. Внезапно повисла гнетущая тишина. Лишь морские волны мерно накатывали на берег где-то в отдалении. Казалось, даже обожравшиеся рыбьей требухой чайки опасливо умолкли. Позади раздался скрип колес. А Юра глянулся. Пара запряженных в повозку крепких молов тащила неведомое огромное существо. Оно было похоже на черную змею, но такую толстенную, что Аюр едва бы смог обхватить ее. В длину существо было не меньше восьми шагов, так что хвост его, заканчивающийся острым плавником, волочился по земле. Круглые желтые глаза змея были каждой с чашу величиной. Распахнутая пасть ощетинилась рядами загнутых внутрь острейших зубов.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 Но кто он, чтобы кричать на вольного жителя Белозоры? — Алёк, первородного змея! — прошептал торговец. — Тот их завсегда перед собой вперёд высылает. А потом уж и сам является. Царевич недоверчиво поглядел на него. Он что, всерьёз? — Прогневили его чем-то. Жертву готовить надо.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 «Тойну!» — загомонили вокруг. «Мальчишка, тойну! Идем за ним!» «Да, жалко мальчонку!» Глядя вслед удаляющейся толпе, вздохнул Туоли. «Ему поди всего шесть зим, никак не больше!» «Что здесь происходит?» — Рявкнула Юр. «Кто-то прогневил первородного змея. Того, кто это сделал, найдут и принесут в жертву». «Иначе снова придет большая волна и накроет город». «Ты же служитель храма! Как можешь ты так говорить об этом? Этого нельзя допустить!» «Так здесь всегда делали?» — развел руками десятник. «А теперь я запрещаю, слышишь? Я Аюр, сын Ордвана государя Ратты! Мой отец погиб, но я жив, и я велю остановить это кощунство!»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 От пустых окон, как от глазниц черепов, веяло застарелым ужасом. Не точно навсегда запомнили тот день, когда большая волна ворвалась в город и вломилась в дома, круша все на своем пути. В прилив тут и до ныне стояла вода. Однако сейчас по улочке можно было ходить. — Там, у самой воды, — пояснил Туоли, — был рыбацкий храм.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 Чудище вскоре явилось и жертву приняло, и ушло в освояси. Даже вода потом отступила, хоть и не совсем. То уходит, то снова возвращается. А как мальков его к берегу прибивает, так сразу ясно. Змей вновь гневается, и скоро опять тут будет. — Если бы это услышал мой дядя Тулум, — свирепея заговорил Юр.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 Остатки домов, чуть торчавшие из дюн, были здесь совсем сглажены волнами. По обе стороны дороги, там и сям, виднелись жители Белозоры. На этот раз на Аюра никто не обратил внимания. Все пристально глядели в сторону моря, оживленно переговариваясь. — Тут прежде дорога была, но ее совсем мылом до да песком занесло, — сказал Толи, натягивая поводья. Вон там, видишь, обломки стен торчат. Это храмы есть. Десятник указал на два каменных столба с частично разрушенной резной аркой между ними. Они торчали из воды в шагах в 100. В столбах виднелись ниши, где стояли изваяния и свархи рассветного и закатного. По центру арка была увенчена полным солнечным диском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 — Начинается прилив. Всадники поскакали вслед за улюпетывающими к городским разваленным рыбакам, а царевич послал коня вперед по засыпанной песком дороге. Когда Юр с охранником приблизился к разрушенным воротам, мальчишка висел на удерживавших его веревках, будто мертвый. — Что с ним? — встревоженно спросил царевич. — Спит.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 Над волнами появилась длинная треугольная морда на толстой, как дубовый ствол змеиной шеи. На миг Аюра бомлел. Чудовище, должно быть, не обращая внимания на него, дернуло головой к столбу, у которого была привязана жертва. Но в тот же миг Туоля скочил с мальчиком в руках, а царевич выпустил стрелу, целя страшилищу в глаз. Будь на месте огромного змея земное существо,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 Однако Айур был весьма ловким наездником, но даже это не могло его спасти. Длинный острый хвост появился из воды позади до смерти перепуганного скакуна и с силой ударил его по ногам, так что конь немедля опрокинулся на спину, едва не придавив царевича. Тот перекатился через голову, схватил с земли одну из выпавших стрел, и в тот же миг распахнутая пасть оказалась прямо над его головой.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 Все они уныло плавали в подступающей уже к коленям воде. А чудище с открытой пастью вновь готовилось к броску. Едва успел Юр метнуться в одну из ниш, как столбы сотряс ужасающий удар. Змей в ярости пытался разнести остатки ворот. Еще удар, и камни-арки посыпались вниз.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 Падающие с рукавов капли застыли в воздухе. Аюр отбросил лук, схватился за изваяние свархера Светного, невероятным усилием вытащил его из ниши и прыгнул в сторону. Зубастая голова оказалась прямо перед ним. «Удар! Еще удар!» Царевич тяжело, будто стараясь растолочь в пыль череп страшилища, несколько раз опустил статую на его голову. Зубы твари лязгнули совсем рядом, сорвали на луч. И в тот же миг Аюр вонзил двенадцатилучевой каменный венец и свархи прямо змею в глаз. Тот вмиг отпрянул, высоко взвившись над водой, и, показав длинное бочкообразное тело с ластами по бокам, заскрежетал и, развернувшись, устремился в морскую пучину. — Я же кричал, чтобы ты прятался! Рядом появился Туоли. Не веря глазам, он ошеломленно поглядел вслед уплывающему чудищу. — И Исварха Всевеликий! — Ты победил его! Ты одолел его в одиночку! Ты и впрямь настоящий повелитель Аратты.